Глава тридцать 32. Дерево с дарами. Путники переместились. Вокруг на многие мили расползлась степь, безбрежное море высохшей травы с редкими кривыми деревцами. Трава выросла выше головы, и идти сквозь нее было сложно. Казалось, что легко заблудишься. Глеб поежился. Вот так идешь, идешь, а потом раз и на тебя рысь выпрыгнет или лев. Или неведомый зверь. Неясно, кто тут водится и куда путников занесло. Лишь виднеется небо над головой и толстые облака, как набитые пухом подушки. Совсем скоро они порвутся, и оттуда полетят белые мухи. Вдали послышалось ржание. Надо же, похоже, лошади пасутся, они видно, если только подпрыгнуть. Глеб так и поступил, но разглядел лишь темно рыжие головы. Лошадки ростом не отличались. Хотелось вскочить на них и помчаться к радуге, Все быстрее, чем пешком. Интересно, сколько же путникам осталось идти? День, два или месяц? Хорошо, что на несколько дней решен вопрос с провизией и водой, можно об этом не думать. И небольшой запас газа остался. С дровами здесь плохо, а пока горелка выручит. Хотя хочется нормальной жизни выпить чай с тортом в уютном кафе, да даже дома с абрикосовым вареньем, и то лучше, чем просто воду. Пиццу заказать или суши, когда Глеб вернется, первым делом в бассейн залезет, а потом пойдет и наестся до отвала, всего, чего пожелает. Пятый день в степи, совсем не смешно. Иногда кажется, что путники здесь и останутся, утонут в рыжем море, колышущемся от ветра. Главная проблема холодные ночи. Да и днём уже прохладно. Горелку пришлось оставить, газ кончился. Мёнгери снова начала подкашливать, поэтому Глеб поделился лекарствами. Только бы не перешло в бронхит или пневмонию. Настроения никакого, даже разговаривать не хотелось. Наоборот, Глеб едва сдерживался, чтобы не сорваться. Бесило всё, особенно невозможность видеть, что вокруг. Лишь иногда залезал на дерево и обозревал окрестности, сплошные заросли. Может, они и не дойдут до радуги. Темнело рано, похоже, здесь уже наступил златник. Почему-то время в дороге прыгало, и путники давно потеряли счёт дня. Ближе к вечеру началась морось, и Глеб решил: хватит на сегодня, лучше они разобьют палатку и отдохнут. Хотелось поджечь траву, чтобы очистить землю. Лишь понимание, что погибнет все живое, не успевшее убежать, останавливало его от опрометчивого поступка. В забор они чуть не врезались. Глеб едва нос не разбил, когда перед путниками выросла ограда. За травой ее было невозможно различить. Чуть выше человеческого роста, построена из поперечных жердин, а за ней находилось кукурузное поле, высокие стебли ломились от тяжелых початков. Еда. А еще посреди поля росло раскидистое дерево. Его ветви распростёрлись во все стороны. Глеб перемахнул через ограждение и побежал к дереву, прижнёсса рядом обгоняя Мёнгери и Хуха, как всегда отстали. Глеб и Приж вскарабкались на ветви одновременно и только тогда заметили хижину метрах в 30. Что там? спросила Мёнгери, рядом крутился Хуха. Дом, ответил Приш. Из трубы идет дым. Приш с Глебом спустились. Снова люди. Почему-то радости от встреч с ними не было. Ни разу не обошлось без неприятностей, либо для путников, либо для хозяев. Вот и сейчас. Что делать? Обойти или все же зайти в хижину? Сомнение разрешил запах. Из дома пахло свежевыпеченным хлебом. Глеб сам не понял, как ноги понесли его к дому. В голове вертелось, что раз судьба приготовила испытание, то глупо бегать от них. Но на самом деле им, как и остальными, управлял желудок. С утра доели последнюю копченую рыбу и допили воду, и теперь желудок пел жалобные песни. Они помялись возле рассохшегося крыльца, сквозь ступени которого пророс подорожник. Изучили серые бревна, между которыми торчал мох. Наверное, долго бы собирались с духом, если бы дверь не открылась и на пороге не возникла старушка. Как с картинки: пухленькая, в белом чепчике и фартуке поверх длинного платья. Ну что, стоите, не проходите? строго спросила она. Не думала, что ко мне такие стеснительные гости заявятся. Хуха Первым вскарабкался на крыльцо и обнюхал подол старушки, чихнул и зашел в дом. Глеб ободрился, хороший знак. Он с остальными последовал за Феником. Показалось, или так и было изначально, но дом словно помолодел. Бревна потемнели, точно их только вчера срубили в лесу, запахло смолой и повеяло ароматом пирогов. Старушка повела путников сразу на кухню. Перекусите сначала, а потом баньку истоплю. Глеб Глябоживился. Баня это классно. В степи воду экономили, не до мытья было. Да и одежду неплохо бы постирать, а то скоро пованивать начнёт. Посреди кухни стояла печь. Старушка открыла заслонку и проверила. А пироги как раз и готовы. Как знали, что гости придут. С этими словами она достала противень. Глеб втянул воздух и чуть не застонал. Как же хотелось есть. Старушка разрезала брусничный пирог и разлила парное молоко по кружкам. Приятного аппетита, пожелала она. Как наедитесь, расскажете, как вас зовут, а ко мне можете обращаться тетушка Кэт. Она и походила на кошку, старую и мудрую которая может исчезнуть в закрытой квартире на сутки, а потом возникнуть из ниоткуда. Все дело в глазах, они были вне возраста. Такой взгляд мог принадлежать сфинксу, а не женщине. Оно и понятно, сфинксы большие кошки. Да и откуда взяться обычной старушке посреди степи? Ясно, что здесь какая-то тайна, только спрашивать не хотелось. После бани потянула в сон. Очень уж они устали. Хорошо, что хозяйка сама вызвалась перестирать одежду, пообещав, что к утру высохнет. Глеб от души зевнул, но тётушка Кэт спросила: «Неужто и сегодня караулить ночью не будете. Вас же учили не доверять незнакомцам". Сон как рукой схнуло. Глеб насторожился. Может, это хранитель пути, поменявший обличье? Нет. Замотала головой тетушка Кэт. Я не демон и не имею никакого отношения к хаосу. А кто же вы? спросил Приж, давясь пирогом. Тетушка улыбнулась. Я скажу, и вы поверите? Правда? Глеб почувствовал раздражение, что она к ним прицепилась. Намекает, что они идиоты, раз все уроки пошли не впрок. Хозяйка дома понимающе улыбнулась. «Не злись, Я волшебница. Точнее была ею когда-то, пока люди верили в сказки, и показываюсь такой, какой гости хотят меня видеть. Вы устали и проголодались, потому я и стала старушкой, пекущей пироги. Глеб разинул рот, ничего себе, а он все мучился, мерещилось, что дом меняется прямо на глазах, и печь Сначала железная была, а потом оказалась обложена голубыми израссами, но списывал все на усталость, а это волшебство. Так вы можете, начал он, немного. Ответила тетушка Кэт. «С дорогой я сладить не в состоянии. Этот путь только вам самим под силу пройти. Тем более вы заключили сделку с хранителем. От разочарования Слёзы подступили к глазам, а он уже понадеялся, что взмахнут палочкой, произнесут непонятные слова и очутиться Глеб дома и с крыльями. А нет. Тётушка Кэт добавила: "Я могу каждому дать то, чего ему не хватает. Это трудное волшебство, поэтому произойдет оно ночью, ведь ночь лучшая помощница для этого" от светом звёзд так приятно творить чудеса. А мы увидим? поинтересовался Приш. Он даже раскраснелся от любопытства. Васьни. Тётушка Кэт погладила Приша по голове, словно тот был малышом. Глебу почудилось, что он снова попал в детство, и мама собирается рассказать сказку. Она начинает повествование об удивительных приключениях, а глаза Глеба слипаются, и он уже не в силах бороться с дремой. Кукурузное поле ожило. По нему неспешно прогуливалось соломенное чучело, на его плече гордо восседала ворона. В воздух поднялись тысячи светлячков, переливающихся всеми цветами радуги, они отразились в небе с Все стало нереальным. Стебли кукурузы перешептывались между собой. Соломенное чучело подбрасывало шляпу вверх, и она каждый раз падала на ворону, та возмущенно каркала, а потом распустилось старое дерево. Оно вспыхнуло прекрасным лазоревым цветом, такого Глеб никогда не видел. Он словно лунатик вышел из дома и побрел к дереву. Чучело громко приветствовало его вместе с вороной. Светлячки блепили Глеба с головы до ног, а дерево манило. Глеб встал под ним и задрал голову. Наверху среди кроны что-то блеснуло, и Глеб полез. Ствол казался бесконечным. Глеб карабкался на него, обламывая ногти. Сучья хлестали по лицу. Ворона надоедливо орала в ухо, но его влекла цель. Сияющая звезда, застрявшая в ветвях. В один момент Глеб едва не сорвался. потерял опору под ногами, он уцепился за сук и начал подтягиваться. Вверху ветки истончались и могли в любой миг обломиться, но Глеб стремился туда. Ничто не могло остановить его, и в то мгновение, когда он коснулся звезды, сияние охватило его. От удивления Глеб расцепил руки и полетел вниз.